Когда Артур высадился на берег, ирландские святые явились к нему искать покровительства. Он одарил их своими милостями, и они благословили его. И люди Ирландии пришли к Артуру и принесли ему дары. Артур же отправился в Исгард-Эрфил, где находился Турх Труит вместе с семьёй молодыми свиньями. Впереди себя он пустил собак, и они подняли турхтруйта, и в этот день с ним сражались ирландцы, и он опустошил пятую часть Ирландии. На другой день с ним сражались воины Артура и не смогли его одолеть. На третий день с ним сражался сам Артур и бился 9 дней и 9 ночей и смог убить только самую маленькую свинью. Его люди спросили: "Что это за свинья?" И Артур ответил: "Это король, которого Господь превратил в свинью за его грехи". И Артур послал Горхера, Гвальстауда и Этоеда на переговоры. Горхер обернулся птицей и прилетел в логово кабана и сказал ему: "Именем сущего, кто предал тебе этот облик, если ты можешь говорить, иди и поговори с Артуром". Ему ответил кабан Гругин Серебряная щетина. Мы не станем говорить с Артуром именем сущего, ибо сущий превратил нас в свиней. А Артур сейчас сражается с нами. Отдайте Артуру гребень, ножницы и бритву, что спрятаны меж глаз турха-труйта. Гругин же обещал, что Артур скорее лишится жизни, чем получит эти вещи, а следующим утром обещал прийти в земли Артура, и разорить их. И свиньи вплавь отправились к Уэльсу. Артур же со всем своим войском взошел на борт Придвина. Утром Артур застал Турхтруйта и его свиней, избивающими скот у Кинваскор. До этого они уже разорили Деукледев. Увидев Артура, Турхтруйт побежал к Преселеу. А Артур с войском двинулся следом, и были с ним Эли и Трахмер со щенком Гвейда, и Квартегид, сын Кау, с двумя псами Глитмера Бретонца и Бейдур Аскафалом, псом Артура. И были с ним три сына Кледифа Дифолха. Турх Труидже пришел в Кум Кервин. Там он убил четверых воинов Артура, Квартегида, сына Кау, Тарауга, Рейдина и из кафана Хелла. И ещё убил Гуидра, сына Артура, и Горселита ирландца, и ещё Глео и Искавина. И сам он был ранен. И на следующее утро он убил трёх помощников Глеолвида, Гафаил Фаура. И у него не осталось подручных, кроме Лаис Кэнима от которого не было никакого проку. Там же пали и многие другие, в том числе Голедин, старший плотник Артура. И Артур настиг Турхатруйта у Пелумяга, но он убил Мадауга, сына Тейтеона, и Гвина, сына Трингода, и ещё двух воинов Артура. И побежал Кабертиви и убил там Кинлоса, сына Кинана и Гилинина, короля франков. Потом он побежал к Глинисту, и люди с собаками потеряли его след. Тогда Артур призвал Гвина сына Нуда, и охотники обложили свиней в Дифрин-Лихор, и кабан Гругин, серебряная щетина, с Ледаугом Гафиниадом кинулись на охотников и убили их всех, кроме одного. В это время Артур и его воины приблизились к месту, где были Гругин и Лидаук. И спустили на них собак. И услышав это, сам Турхтруйд прибежал к ним на помощь, и люди с собаками бросились на него, и он отступил к Минит Манау. И многие свиньи были убиты, остались в живых лишь Турхтруйд, Гругин серебряная щитина и Лидаук. Они побежали в Лох-Эвен, и Артур на стиках там. В том месте погибло много людей и собак. И груги на серебряную щитину преследовали догард Греген, и там он был убит. Ледаук же убил Рут Фиориса и ещё многих, и после побежал в Истрат Иу, где его встретили люди Британии. И там он убил Хира Писауга, короля Британии и лига труда Эмиса и Гарбота, дяди Артура, братья его матери. И там он был убит сам. Турхтруй же бежал между Тиви и Эвиасом, а Артур поднял против него Корнуол и девон до самого северна и поклялся, покуда жив, не пустить Турхтруйта в Корнуол. И отряд всадников с собаками отогнали Турхтруйта к северну. Там же поджидала его засада храбрейших воинов. И туда же отправился Мабон сын Мадрон, верхом на Гвине Миндане, коне Гведа, и Горел, сын Кустенина, и Мену, сын Тиргвайда. И навстречу Турхтруйту вышел Артур со своими воинами. И они схватили его за ноги и столкнули в северн. И на одном берегу Мабон, сын Мадрон, пришпорил коня и выхватил у него бритву, а на другом берегу Килидер Уилд нагнулся и выхватил ножницы. Но прежде чем они успели забрать у него гребень, кабан нащупал ногами дно. А если он стоял на земле, ни человек, ни конь, ни пёс не могли с ним совладать. Артур и его воины кинулись вслед за кабаном в Корнуэлл и перенесли ещё много бедствий, но отняли гребень, прогнали Турхтруйта из Корнуэла и загнали в море. С тех пор о нём никто не слышал. И тогда Артур вернулся в Гэлевик в Корнуэле. Между тем воины Артура добыли почти всё, что потребовал из Бодаден от Килаха и пришли с добычи в Гелливик к своему доблестному господину. И спросил Артур, все ли из трудных задач мы решили. И ему сказали, что осталось добыть кровь ведьмы Орду, дочери Орвен, что живет в Пенант-Гофут. Артур отправился на север и пришел в место, называемое Ведьмина пещера. И сначала послал в пещеру Кокимри и его брата Хигвида, Ведьма набросилась на них, схватила Хигрида за волосы и ударила Озинь. Избив их обоих и отняв у них оружие, она вытолкнула их из пещеры, пиная их и царапая. Артур же разгневался и хотел сам войти в пещеру, но Гвин и Гуитир остановили его и просили послать против ведьмы Хира Амрена и Хира Эйдила. И они пошли. Но им пришлось ещё хуже, чем первым двум. Так что все четверо не могли идти и возвращались на спине ламрее, кобылы Артура. Тогда Артур сам бросился в пещеру и ударил ведьму кинжалом с такой силой, что хлынувшая из неё кровь заполнила два ведра. И Кау британский взял эти вёдра и перелил их содержимое в сосуд, отобранный у Гвидолина гору. И после этого Килох и Гориу, сын Кустенина, и все те, кто желал смерти из Бададена, повелителя великанов, пошли к нему со всеми чудесными вещами. Кау британский сбрил из Бададена бороду вместе с кожей и мясом и выколол оба его глаза. И Гориу, сын Кустенина, отрезал из Бададена голову, насадил её на кол, а те из города И завладел крепостью и всеми его землями. Той же ночью Килах женился на Олвен и всю его жизнь она была его единственной женой.